Стену стеречь позабрал им супруг, Поставив любезных, юных сынов, И мужей, коих постигнула старость, Сами выходят. Вождями их идут арей и палада, Оба золотые, одетые оба златою одеждой, Вид их прекрасен, в доспехах величествен, Сущие боги, всем отличны они». Человеки далеко их ниже. К месту пришедшие, где им казалось удобной засада, к брегу речному, где был водопой табунов разнородных, там заседают они, прикрываясь блестящую медью. Два саглядата их, отделясь, впереди заседают. Смотрят кругом, не узрят ли овец и валов подходящих. Скоро стада показались, два пастуха за стадами, Тешись цевницею звонко идут, не предвидя коварства. Быстро увидевши их, нападают засевшие мужи, Грабят и гонят рогатых волов и овец среброрунных, Целое стадо угнали и пастырей стадо убили». В стане, как скоро услышали крик и тревогу при стаде, воины на площади стражей стоящие быстро на коней бурных вскочили, на крик поскакали и в миг принеслися. Строим становятся, битвою бьются по брегу речному, колют друг друга метая стремительно медные копья. Рыщут из злоба и смута и страшная смерть между ними.